Ваши собственные слова. Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего же лучше. Тут и напечатано, рассказано таким-то дичком. Плютишь на голову тому, кто это напечатал. Брешешь, сучи, москаль. Так ли я говорил? Шо-то вже, я кукола черта, мак левки в голове. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас. Мы придвинулись к столу.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 Колыша ногою люльку и напевая песню, Которая как будто теперь слышится мне. Когонец, дрожа и вспыхивая, Как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало, а мы все, дети, Собравшись кучку, слушали деда, Не слезавшего от старости более пяти лет С своей печки.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 и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, подписывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой слов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им всё. Что не расскажешь в смех? Эдакое неверье разошлось по свету. Да чего? Вот не люби бог меня и причистая дева. Вы, может, даже не поверите? Раз как-то заикнулся про ведьм, что ж, нашелся, сорви голова. Ведьма мне верит. Да слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым... Провозить попав, в решите, было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но приснись им! Не хочется только выговорить, что такое! Нечего и толковать об них! — Лет куды, более чем за сто, — говорил покойник дед мой, — нашего села и не узнал бы никто. хутор Самый бедный хутор, избёнок десять, не обмазанных, неукрытых, торчало то сям то там посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж ещё богачи так жили. А досмотрели бы на нашу братью, на голь, вырытая в земле яма.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 которого теперь и следу нет, и которое было, может быть, не дальше ста от диканьки, понаберёт встречных казаков хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, красным девушкам, надарит лент, Серёг, манист, и вать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может,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 Ну вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды, и к тебе же в руки.